342. Предубеждение есть вход несправедливости и невежества Но люди должны осознать границу предубеждения. Этот червь живет в одном доме с сомнением, как младший родственник. Нужно иметь очень зоркий глаз, чтобы рассмотреть такого опасного малыша. Каждое явление, каждый предмет — Люди встречают обычно с различной степенью предубеждений. Люди постараются оправдаться, что они познают предметы и должны предварительно сохранить свое непредбежденное суждение. Но на деле они вместо беспристрастия обнаруживают самое жестокое предубеждение. Следует эту слабость людскую запомнить, чтобы знать, от чего освобождаться.